Глава седьмая. «Они не спят, и вижу я на скалах тех, Всей дикой бандой они сидят. Грей». «Если мы останемся здесь, — сказал соколиный глаз, — Мы пренебрежем предупреждением, которое дается нам для нашего же блага. Пусть нежные создания побудут в пещере, Но мы-то, то есть я и магикане, пойдем на скалу сторожить. И, полагаю, майор шестидесятого полка присоединится к нам. — Разве близка опасность? — спросила Кора. — Только тот, кто издает эти странные вопли, знает о грозящей нам опасности. И я буду считать себя недостойным человеком, если стану прятаться в нору, слыша такое знамение в воздухе. Даже слабая душа, которая проводила свои дни в псалмопении, взволнована этими звуками и говорит, что готова идти вперед на битву. Но если бы нас ждала только битва, то с этим мы бы успешно справились. Но я слышал, что когда между небом и землей разносятся подобные крики, это предвещает не совсем обычную войну. — Если вы считаете, мой друг, что эти звуки вызваны сверхъестественными причинами, то нам не стоит слишком волноваться, — продолжала невозмутимая кора. — Но не думаете ли вы, что наши враги хотят запугать нас и этим своеобразным путем без труда держать над нами победу? — Леди, — торжественным тоном ответил разведчик, — больше тридцати лет прислушивался я ко всем лесным звукам. Как прислушивается человек, жизнь и смерть которого зависит от чуткости его слуха. Меня не обманут ни мурлыканье пантеры, ни свист пересмешника, ни крики дьявольских мингов. Я слыхал, как лес стонал точно человек в жестокой печали. Я слыхал и треск молнии, когда от ее огненных стрел разлетались сверкающие искры. Теперь же ни Магикане, ни я, мы не можем объяснить себе, что это был за вопль, и потому мы думаем, что это знамение неба, посланное для нашего блага. — Странно, — сказал Хейвард и взял свои пистолеты, которые, входя в пещеру, положил на камень. Все равно, знамение ли это мира? Или призыв к бою нужно выяснить, в чем дело. Идите, друг мой, я следую за вами. Все почувствовали прилив отваги, когда, выйдя под открытое небо, вдохнули недушный воздух грота, ободрящую прохладу, которая стояла над водопадами и водоворотами. Сильный ветер реял над рекой и, казалось, относил рев воды в глубину гротов, откуда слышался непрерывный гул, напоминающий раскаты грома за отдаленными горами. Луна поднялась, ее свет кое-где играл на поверхности воды. Тот же край скалы, на котором они стояли, окутывала густая мгла. За исключением гула падающей воды до сильных вздохов порывистого ветра, Все было так тихо, как только бывает ночью в полной глуши. Напрасно глаза всматривались в противоположный берег, стараясь уловить там малейшие признаки жизни, которые могли бы объяснить, что значили страшные звуки. Неверный свет луны обманывал напряженное зрение встревоженных людей, и их взгляд встречал только обнаженные утесы да неподвижные деревья. «Среди тьмы и покоя прелестного вечернего затишья ничего не видно», — прошептал Дункан. «Как любовались бы мы картиной этого уединения в другое время, Кора!» «Представьте себе, что вы в совершенной безопасности. Быть может, слушайте», — прервала его Алиса. Но ей незачем было останавливать майора. Снова раздался тот же звук — По-видимому, он доносился с реки и, вырвавшись из узких, стеснявших ее утесов, колеблес, прокатился по лесу и замер где-то далеко-далеко. — Как можно назвать такой вопль? — спросился коляный глаз, когда последний звук страшного вопля затерялся в лесной глуши. — Если кто-нибудь из вас понимает, в чем дело, пусть скажет. — Я же считаю, что это нечто сверхъестественное. В таком случае здесь найдется человек, который может разубедить вас, — сказал Дункан. Эти вопли хорошо знакомы мне, так как я часто слыхал их на поле сражения при обстоятельствах, которые нередко встречаются в жизни солдата. Это крик лошади. Иногда боль вырывает этот звук из ее горла, а иногда ужас. Вероятно, мой конь сделался добычей хищных зверей или же он видит опасность, которую не в силах избежать. Я мог не узнавать этих воплей, пока был в пещере, но на открытом воздухе не могу ошибиться. Разведчик и его товарищи слушали это простое объяснение Дункана с интересом людей, которых новые понятия заставили отказаться от некоторых старых убеждений. «Ух!» — произнесли магикане, — Когда истина стала им ясна, соколиный глаз подумал немного и ответил: «Я не могу отрицать справедливость ваших слов, потому что плохо знаю лошадей, хотя их здесь немало. Вероятно, на берегу вокруг них собрались волки, и теперь испуганные животные зовут на помощь человека, как умеют звать». Ункас на языке делаваров обратился он к молодому индейцу в пирогу и спустись по течению, швырни в стаю волков горящую головню, иначе страх сделает то, чего не в силах сделать и волги, и мы останемся без лошадей. Между тем, завтра нам нужно двигаться быстро. Молодой туземец спустился уже к воде, чтобы исполнить приказание разведчика, когда на берегу реки раздался протяжный громкий вой, который скоро стал удаляться. Казалось, охваченные внезапным ужасом, волки бросили свои жертвы. Ункас поспешно вернулся обратно, и трое друзей снова стали совещаться. «Мы напоминали собой охотников, потерявших указания звездного неба, и несколько дней не видевших скрытого от них солнца», — сказал соколиный глаз, делая несколько шагов в сторону. «Теперь мы снова начинаем видеть приметы». Пути, и он, слава богу, очищен от многих неприятностей и препятствий. Сядьте-ка в тени берега здесь темнее, чем в тени сосен. Говорите только шепотом, хотя, быть может, нам лучше и благоразумнее в течение некоторого времени беседовать только с собственными мыслями. Стало ясно, что тревога соколиного глаза исчезла. Теперь он был снова готов к борьбе. Было очевидно, что с открытием тайны, которой его собственный опыт не мог объяснить ему, исчез его мгновенный страх, и хотя он ясно представлял, в каком положении они находятся, он был готов встретить любую опасность со всей отважностью своего мужественного характера. Его чувства, казалось, разделяли и туземцы. Они стояли на скале, с которой открывался вид на оба берега. В то же время сами они были скрыты от глаз врага. Хейвард и его спутницы нашли нужным последовать примеру своих благоразумных проводников. Донкан собрал большую груду веток сосафраса и положил ее в расселину, которая разделяла две пещеры. Кора и Алиса спрятались в эту расселину. Стены скал могли предохранить сестер от вражеских выстрелов. В то же время майор успокоил встревоженных девушек, сказав им, что никакая опасность не застигнет их врасплох. Сам Хейвард поместился недалеко от Коры и Алисы и мог разговаривать с ними в полголос. Между тем Давид, подражая обитателям леса, спрятался между камнями так, что его неуклюжего тела не было видно. Шли часы. Ничто не нарушало тишины и спокойствия ночи. Луна поднялась до зенита, и ее отвесные лучи освещали двух сестер, которые мирно спали, обняв друг друга. Дункан прикрыл сестер большой шалью коры, тем самым спрятав от себя зрелище, которое он с такой любовью созерцал. Потом опустил голову на обломок камня, со стороны давида неслись такие звуки храпа которые в минуту бдения конечно возмутили бы его же собственный слух словом кроме разведчика и магикан всех победил сон все утратили сознание и действительность но бдительные стражи не знали ни сонливости ни усталости неподвижные как камни они лежали сливаясь с очертанием утесов беспрестанно окидывая взглядом темные ряды деревьев, которые окаймляли противоположный берег узкого потока. Ни один звук не ускользал от их слуха, и самый тщательный наблюдатель не мог бы сказать, дышат они или нет. Было очевидно, что такую осторожность породила долгая опытность и что самая тонкая хитрость врагов не могла бы обмануть ее. Однако все было спокойно. Наконец луна закатилась, над верхушками деревьев у излученной реки появилась розовая полоска и возвестила о наступлении нового дня. Тогда соколиный глаз впервые пошевелился, пополз вдоль утеса и разбудил крепко спавшего Дункана. — Пора в путь, — прошептал охотник. — Разбудите девушек, и когда я подведу пирогу к удобному месту, приготовьтесь спуститься к реке. — А ночь прошла спокойно? — спросил Хейвард. — Меня сморил сон и помешал мне караулить. — Да, и теперь все тихо, как было в полночь. — Но тише. Молчите и торопитесь. И разведчик пошел к пироге. Окончательно проснувшись, Дункан приблизился к спящим девушкам и, откинув шаль, прикрывавшую их, сказал Кора. — Алиса, проснитесь, пора в путь. Кора подняла руку, точно отталкивая кого-то. Алиса же пролепетала своим нежным голосом. «Нет, — Нет-нет, дорогой отец, нас не покинули, с нами был Дункан. — Да, Дункан здесь, — с волнением прошептал юноша. — И пока он жив, и пока грозит опасность, он тебя не покинет. — Кора, Алиса, вставайте, пора в путь. Вдруг Алиса пронзительно вскрикнула, а кора вскочила и выпрямилась во весь рост. Не успел майор выговорить слово, как раздались такие страшные завывания, что даже у Дункана вся кровь прихлынула к сердцу. С минуту казалось, будто все демоны ада наполнили воздух, окружавший путешественников, и велись около них, изливая свою лютую злобу в диких криках. Ужасный вой несся со всех сторон. Испуганным слушателям чудилось, что нестройные вопли раздавались в чаще леса. В пещерах подле водопадов, среди скал, неслись с русла реки, падали с небес. Под звуки этого адского шума и гамма Давид выпрямился, зажал уши и вскрикнул. — Откуда эта какофония? Может быть, разверзлись адские своды? Человек не решился бы издавать такие звуки. Его неосторожное движение вызвало залп выстрелов с противоположного берега. Несчастный учитель пения без чувства упал на камни, служивший ему ложем во время его долгого сна. Магикане смело ответили криками на военный клич их врагов, которые при виде падения гамута завыли торжествуя. Началась быстрая перестрелка. Но обе враждующие стороны были так опытны, что ни на миг не покидали прикрытия. С величайшим напряжением Дункан прислушивался, надеясь уловить звук весел. Он думал, что осталось только одно средство спасения — бегство. Река по-прежнему катила свои волны мимо утесов, но пироги не было видно на черной воде. Хейвард уже начал думать, что разведчик безжалостно бросил их, как вдруг на скале под его ногами блеснуло пламя, и свирепый вой доказал, что посланница смерти, отправленная из ружья соколиного глаза, отыскала себе жертву. Даже этот слабый отпор заставил нападающих отступить. Мало-помалу крики дикарей замолкли, и Глен снова окутала та же тишина, которая обнимала его дикие скалы до начала смятения и шума. Дункан, пользуясь благоприятной минутой, подбежал к распростертому гамоту и отнес его в узкую расселину, служившую убежищем обеим сестрам. Скальп бедняка уцелел. Спокойно заметил соколиный глаз, проводя рукой по голове Давида. — Вот человек, у которого слишком длинный язык. Это было безумием — показаться дикарям на незащищенной скале во весь свой огромный рост. Удивляюсь, что он остался жив. — Разве он не умер? — спросила Кора голосом, в котором зазвучали хриплые нотки, выдававшие происходившую в ней борьбу между ужасом и желанием сохранить наружное спокойствие. — Можем ли мы помочь этому несчастному? — Он жив, сердце бьется. Дайте ему отдохнуть немного. Он придет в себя, станет благоразумнее и доживет до назначенного ему конца, — ответил соколиный глаз, снова искоса посмотрев на неподвижное тело певца и в то же время с изумительной быстротой и ловкостью заряжая свое ружье. — Ункос, вынеси его в пещеру и положи на ветке сософраса. Чем дольше он проспит, тем будет лучше для него, так как вряд ли ему удастся найти достаточно хорошее прикрытие для своей длинной фигуры. А пением он не защитит себя от иракезов. «Значит, вы думаете, что атака повторится?» — спросил Хайвард. «Могу ли я думать, будто голодный волк насытится одним кусочком мяса?» «Макуасы потеряли одного из своих...» а после первой потери, даже после неудачного нападения, они всегда отступают. Но злодеи вернутся и придумают новое средство получить наши скальпы. Мы должны, — продолжал он, подняв свое лицо, омраченное тенью тревоги, — продержаться здесь, пока Мунро не пришлет нам на помощь солдат. Дай Бог, чтобы это случилось поскорее, и чтобы вел солдат тот, кто знает обычаи индейцев. — Вы слышите, Кора, что, по всей вероятности, нас ожидает? — спросил Дункан. — Мы можем надеяться только на заботливость вашего отца. — Войдите же обе в пещеру. Там вы будете, по крайней мере, в безопасности от выстрелов наших врагов. И позаботьтесь о нашем несчастном товарище. Молодые девушки прошли вслед за ним во внутреннюю пещеру, где лежал Давид, Все еще неподвижный, но его вздохи показывали, что к нему возвратилось сознание. Передав раненого на попечение девушек, Хейвард пошел было к выходу, но его остановили. Дункан. Дрожащим голосом сказала Кора. Майор обернулся и посмотрел на девушку. Ее лицо смертельно побледнело, губы дрожали, а в устремленных на него глазах было такое напряжение, что майор мгновенно вернулся к ней. Помните, Дункан, как необходима ваша жизнь для нашего спасения. Помните, что Отец доверил нас вашим заботам. Помните, что все зависит от вашей осторожности, сказала она, и красноречивый румянец покрыл ее черты. Словом помните, Вами дорожат все, носящие имя Мунро. Если что-нибудь может увеличить мою привязанность к жизни, — сказал Хейвард, бессознательно глядя на молчавшую Алису, — то именно такая уверенность. — Как майор шестидесятого полка я должен принять участие в обороне, но нас ожидает нетрудная задача. Нам придется только короткое время отбивать нападение дикарей. Не дожидаясь ответа, он заставил себя уйти от сестер и присоединиться к разведчику и магиканам, которые все еще лежали в узкой расселенной между двумя пещерами. — Повторяю тебе, Ункас, — говорил охотник, когда к ним подошел Хейвард, — ты даром тратишь порох. Из-за этого ружье отдает и мешает пули лететь как следует. Небольшое количество пороха, легкая пулька и долгий прицел. Вот что почти всегда вызывает предсмертный вопль мингов. Идемте, друзья, спрячемся, потому что никто не в силах сказать, в какую минуту и в каком месте Макуас нанесет удар. Индейцы молча поместились так, что могли видеть всех, кто приблизится к подножию водопадов. Посредине маленького островка росло несколько низких чахлых сосен, которые образовали рощицу сюда с быстротой оленя бросился соколиный глаз, энергичный Дункан побежал за ним. Здесь они постарались спрятаться между деревьями и обломками камней, рассеянных в роще. Над ними высилась округленная скала, по обеим сторонам которой играла и бурлила вода, не свергаясь в пропасть. Теперь, когда рассвело, противоположный берег был отчетливо виден. Соколиный глаз и майор вглядывались в чащу, различая все предметы под навесом мрачных сосен. Долго тянулось тревожное ожидание. однако караульные не замечали признаков нового нападения. Дункан уже надеялся, что выстрелы его товарищей оказались успешнее, чем они сами предполагали, и что дикари окончательно отступили. Но когда он сказал об этом разведчику, скалиный глаз недоверчиво покачал головой. — Вы не знаете макуасов, если думаете, что их так легко прогнать. Ведь им не удалось добыть ни одного скальпа. Если бы в это утро там вопил лишь один дьявол, а ведь их там было около сорока, — сказал он, — они слишком хорошо знают, как нас мало, чтобы отказаться от преследования. — Посмотрите-ка на реку. Вверх по течению туда где струи разбиваются о камни дьяволы переправились в этом месте им повезло смотрите они добрались до того края острова тише тише не то волосы в одну секунду слетят с вашей головы хейвард выглянул из за своего прикрытия и увидел то что ему по справедливости показалось верхом ловкости и отваги бурные струи Сточили угол скалы, с которой свергалась река, и первый уступ камня стал менее отвесным. И вот, руководствуясь только легкой рябью, видневшейся там, где поток ударялся о край маленького острова, несколько гуронов решились броситься в поток и поплыли к этому месту, зная, что оттуда легко будет взобраться на остров и настичь намеченные жертвы. Едва шепот разведчика замолк, Четыре человеческие головы показались над бревнами, прибитыми течением к обнаженным скалам. В следующее мгновение в зеленой пене показалась пятая фигура. Она плыла и боролась с водой. Недеец изо всех сил старался добраться до безопасного места. Стремительное течение несло его. Вот он уже протянул руку своим товарищам, но бурлящий поток снова отбросил его от них. И вдруг Гурон как бы взлетел на воздух, вскинул руки и исчез в зияющей бездне. Из пущины раздался отчаянный вопль. Потом все смолкло. Наступила минута страшного затишья. Первым искренним желанием Дункана было кинуться на помощь погибающему существу, но железные тиски рук охотника приковали его к месту. — Вы хотите обнаружить наше укрытие и навлечь на всех нас верную смерть? — сурово спросил соколиный глаз. — Это сберегло нам один заряд, а боевые припасы же дороги нам, как минутная передышка утомленному оленю. Перемените-ка порох в ваших пистолетах. Над водопадом поднимается такая водяная пыль, что селитра, пожалуй, церела. Приготовьтесь к борьбе в рукопашную, я же буду стрелять. Разведчик вложил палец в рот и громко, протяжно засвистел. Магикани, сторожившие скалы, ответили ему тем же. Дункан успел заметить, что головы, над бревнами прибитыми к берегу, мгновенно поднялись, но также быстро исчезли из виду. Вскоре он услышал шорох, повернул голову и в нескольких шагах от себя увидел Ункаса. Молодой индейец ловко полз по земле. Соколиный глаз сказал магиканину несколько слов на языке деловаров, и Ункас необыкновенно осторожно и спокойно занял новую позицию. Хейвард переживал минуты лихорадочного и нетерпеливого ожидания, а разведчик нашел это время подходящим для лекции о благоразумном и осторожном обращении с ружьями и пистолетами. Из всех видов оружия Начал он свои наставления. В опытных руках самое действенное длинноствольное ружье, хорошо отполированное и сделанное из мягкого металла. Однако для обращения с таким ружьем нужны сильные руки, верный глаз и хороший прицел. Только при таких условиях ружье покажет все свои достоинства. Я считаю, что оружейные мастера плохо знают свое ремесло, когда изготовляют короткие ружья и кавалерийские. Тихое, но выразительное восклицание Ункаса прервало его речь. «Вижу, вижу, друг», — продолжался калиный глаз. «Они готовятся напасть, не то не стали бы поднимать над бревнами свои спины. Ну и отлично», — прибавило, наглядывая свое ружье. «Первый из них, конечно, встретит верную смерть, будь то сам Монкальм». Из леса донесся новый взрыв диких криков, и по этому сигналу четыре дикаря выскочили из-за прикрывавших их бревен. Ожидание было до того мучительно, что Хейвард почувствовал жгучее желание броситься им навстречу. Но его остановило спокойствие Ункаса и разведчика. Гуроны перескочили через черные гряды скал, которые возвышались перед ними, и с диким воем кинулись вперед. Когда они очутились в нескольких сожжениях от разведчика и его товарищей, ружье соколиного глаза медленно поднялось над кустами, и из длинного ствола вылетела роковая пуля. Передний гурон подпрыгнул, как подстреленный олень, и упал между утесами. — Теперь, Юнкас, твоя очередь! — приказал соколиный глаз, и, сверкая глазами, вынул из-за пояса свой длинный нож. — Последний из этих бесов твой! С остальными справимся мы. О них не заботься. Хейвард отдал Соколиному глазу один из своих пистолетов и вместе с разведчиком стал быстро спускаться навстречу врагам. Разведчик и майор выстрелили одновременно, но оба неудачно. — Я так и знал, так и говорил, — прошептал Соколиный глаз и презрительно кинул маленький пистолет в водопад. «Ну, подходите, кровожадные адские псы!» И тотчас же перед ним выросла исполинская фигура индейца с жестоким свирепым лицом. В то же время между Дунканом и другим краснокожим начался рукопашный бой. Соколиный глаз и его противник с одинаковой ловкостью схватили друг друга за поднятые руки, сжимавшие страшные ножи. С минуту они неподвижно стояли, напрягая свои мускулы, и сились одолеть один другого. Вздувшиеся мышцы белого одерживали победу над менее изощренными мускулами Гурона. Руки дикаря уступали усилиям разведчика. Вдруг соколиный глаз окончательно освободился от врага, и одним ударом ножа пронзил его грудь. Между тем Хейвард, ожесточенно боролся со своим врагом, и смерть грозила молодому офицеру. В первой же схватке индейец выбил из рук Хейварда его тонкую шпагу, и майор остался без защиты. Все спасение Дункана зависело только от его силы и ловкости. У него не было недостатка ни в том, ни в другом, но он встретил противника, который не уступал ему. К счастью, Хейварду удалось обезоружить Гурона, и нож индейца со звоном упал на камень. С этого мгновения началась отчаянная борьба. Вопрос шел о том, кто из противников сбросит другого с головокружительной высоты. С каждой минутой они приближались к обрыву. Здесь предстояло сделать окончательное, последнее усилие. Оба вложили всю свою решимость в это усилие, и оба, шатаясь, остановились над пропастью. Хейвард чувствовал, как пальцы дикаря впиваются в его горло, душат его, видел злобную улыбку Гурона, который надеялся увлечь с собой в пропасть врага и заставить его разделить свою страшную участь. Тело майора медленно уступало страшной силе Краснокожего, но вдруг перед глазами Хайварда мелькнула темная рука, сверкнуло лезвие ножа, пальцы Гурона мгновенно разжались и спасительные руки Ункаса оттащили Дункана от края пропасти. Но молодой майор все еще не мог оторвать взгляда от страшного лица индейца, который теперь покатился в пропасть. «Под прикрытие!» — закричал соколиный глаз, только что покончивший со своим противником. «Если вам дорога жизнь, спрячьтесь за камни. Дело еще не окончено». Из горла молодого магиканина вырвался победный клич, и он в сопровождении Дункана быстро поднялся на откос, с которого майор сбежал перед началом боя. Оба скрылись среди камней и кустов.